Глава 71 Как ему жить без Мазарин? С тех пор, как она исчезла, дни стали длинными, монотонными и пустыми. К началу августа Париж обезлюдил. Будучи психиатром, Паскаль мог бы порекомендовать себе десятки вариантов лечения. Но все шло на смарку, стоило ему представить невесту в объятиях другого. Он почти утратил интерес к жизни. Пациенты разъехались в отпуск, надеясь, что летнее тепло отогреет их души. Даже у горя бывают выходные. Летом горе ходят в больших солнечных очках, загорает на пляже, валяется в тени под пальмами, плещется в море. Одни напиваются в надежде, что вместе с алкоголем по их жилам разольется радость, и пустота внутри заполнится сама собой. Другим кажется, что от душевной боли можно излечиться при помощи хорошего загара. Но, вернувшись из отпуска, горе становится только глубже и острее. Возлюбленная Паскали исчезла, не оставив никакого следа, словно растворилась в воздухе. Словно ее никогда не существовало. Устав безнадежно бродить по улицам, он ни на миг не прекращал ждать. Ждать, что случится чудо, и Мазарин вернется. Она была как невесомое облачко, растаявшее на горизонте. Паскаль искал и не находил оправдания ее уходу. Его терзали неразрешимые сомнения. «Да или нет?» Неуверенность и неведение не давали Паскалью идти дальше. Он боялся оказаться обманутым. Психиатр, убеждавший пациентов ценить сегодняшний день и не жить прошлым, связал собственное будущее с призраком. Молодой человек посмотрел на часы. Приближался вечер, а в приемной было пусто. Секретарша ушла домой, пожелав шефу приятного отдыха. Отдыха Как же, Паскаль не собирался отдыхать. Ему предстояло искать и ждать. Посвящать в свои беды Сару и Кадиса он не собирался. Признаться, что тебя могли бросить без всякой причины, было непросто даже самому себе, не говоря уж о родителях. Сара еще надеялась ободрить сына, строя бесконечные планы на лето. Но Паскали они нисколько не вдохновляли. Похоже, все вокруг старались убедить его, что никакой невесты у него не было, а помолвка ему померещилась. Если бы не вечное упрямство Паскале, они, глядишь, и добились бы своего. В тот вечер он решил для разнообразия обойти окрестности Сен-Жермен. Паскаль заполнил историей болезней. Выключил свет и кондиционер, проверил, все ли в порядке. Ему предстояло закрыть консультацию на целый месяц. Когда молодой человек уже собирался вызвать лифт, ему послышались приглушенные всхлипы. В дальнем углу, распростертой на полу, плакала девушка. «Господи!» Он не верил своим глазам. У босых ног Мазарин растекалась лужица слез. Она была несчастна, разбита, но жива. Паскаль бросился к невесте. «Где ты была? Что произошло? Кто тебя обидел?» Рыдание. «Почему ты плачешь?» Ни слова в ответ. Паскаль взял девушку на руки. Она позволила отнести себя в кабинет, обхватив жениха за шею, словно больной ребенок. Паскаль хотел положить Мазарин на диван, но она прижалась к нему еще теснее. «Хорошо», — сказал он ласково. «Оставайся так, поближе к моему сердцу!» Мазарин все плакала, а Паскаль тихонько баюкал ее в своих объятиях и ни о чем не спрашивал. Так они просидели до полуночи и скорбную тишину нарушали только негромкие всхлипы. «Я не стану приставать с расспросами, но ты должна знать, что невысказанное горе пускает в душе человека корни». «Около домов нельзя сажать большие деревья, потому что они могут уйти корнями под фундамент и разрушить все здание. Не забывай, котенок, ты хозяйка своим чувствам, и тебе решать, что с ними делать». Мазарин не могла говорить. После исчезновения Сиенны у нее пропал голос. «Хочешь, пойдем ко мне домой?» спросил Паскаль, поглаживая ее по волосам. Девушка покачала головой. «Не бойся, я тебя не трону!» В глазах Мазарин плескалась невыносимая боль. «Почему ты молчишь?» Она снова прижалась к его груди. «Я не знаю, кто сотворил с тобой такое, но ему придется иметь дело со мной. Ты можешь идти?» Мазарин кивнула. «Тогда идем!» Добравшись до своей квартиры в переулке «Дофин», Паскаль первым делом приготовил ванну с ароматической солью. Приятные ощущения должны были помочь Мазарин выйти из шока. Он сам раздел девушку, словно малого ребенка. Мазарин, не отрываясь, смотрела в окно, словно видела в нем что-то доступное ей одной. Сердце Паскаля разрывалось от нежности и сострадания. Посадив ее в воду, он спросил, «Хочешь, включи музыку?» Мазарин не ответила, «Посидеть с тобой?» «Молчание. Ни слова, ни жеста. Я принесу лекарство. Дверь закрывать не будем. Договорились?» Паралич связок. Мазарин полностью утратила голос. «Типичный случай афонии» предположительно вызванной сильным потрясением. В своей практике Паскаль еще ни разу не сталкивался с этим заболеванием, если не считать стажировки в психиатрической клинике Буэнос-Айреса, в которую как-то доставили девочку-подростка, вынужденную хранить страшную семейную тайну и от напряжения потерявшую дар речи. Финал этой истории остался неизвестен, поскольку через несколько дней Девушку перевели в другой корпус, и след ее затерялся. Как он сумеет помочь Мазарин, если даже не знает, что стало причиной ее недуга? Паскалю не хватало информации. Что с ее родителями? Почему она вечно одна? А что, если попросить ее написать? Что с ней случилось? Полистав книги и позвонив коллеге, чтобы получить консультацию, Паскаль вернулся в ванную и обнаружил, что Мазарин крепко спит. Он достал девушку из воды и отнес в постель. Насухо вытер полотенцем, одел в свою пижаму и укрыл одеялом. Паскаль не отходил от невесты всю ночь, теша себя надеждой, что утром к ней вернется голос. На самом деле Мазарин стала хуже. Она совсем перестала реагировать, на звуковые и световые сигналы, даже не поворачивала головы, когда он звал ее по имени. На теле девушки не было ран, но в ее душе что-то надломилось. Паскаль подумал, не отвезти ли Мазарин в больницу? Но тут же прогнал эту мысль. Он решил, что сам будет ухаживать за больной и вылечит ее во что бы то ни стало.